Я был совершенно уверен, что Нуфлин прослушивает все мои безмолвные беседы и великодушно берёг его расшатанные нервы. Рассудил, что рассказать шефу о прощальных художествах великого маэстро всегда успею. И вот сбылось наконец-то. Ещё никогда в жизни я не был столь близок к тому, чтобы уверовать в собственное могущество, удивить цера Джуфина халли один раз.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 Да, снова удивился Джуфин. А ты сам действительно считаешь будто вёл себя именно как идиот? Вовсе нет, жизнерадостно откликнулся я. Но это как раз не имеет значения. Просто предложенный мною сценарий уже давно стал традицией. Далой традиции, решил шеф, тем более что в данном случае главным идиотом оказался я.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 Кстати, я надеюсь, ты уже в пути? Ещё нет. Отправляю завтра утром. Нуфлин обещал, что пришлёт мне записку, когда, ну, когда аклиматится после всех этих загадочных оживлений и превращений, или чем они там развлекаются в своей хорумбе. Записку? Снова изумился шеф. Ну, зачем? Вот сейчас вы точно назовёте меня идиотом, вздохнул я. И, наверное, будете правы.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 «Ответственность тут ни при чём. Просто я так дорого заплатил за его жизнь, что, кажется, невольно начал считать её своим личным достоянием. И теперь мне хочется увериться, что моё имущество находится в надёжных руках. Представляете?» «Как ни странно, представляю. Мне бы хотелось, чтобы ты поскорее избавился от этого странного чувства собственности, но мало ли чего бы мне хотелось. Хорошо хоть, что ты отдаёшь себе отчёт в том, какова истинная природа твоих поступков». Ладно уж, жди эту грешную записку, если тебе без неё жизнь не мила. Но завтра утром отправляйся домой в любом случае, ясно? А не то вы поставите меня в угол, подхватил я. Ох, Джуфин, знали бы вы, как я хочу домой, пообедать в обжоре Бунбе, прогуляться по старому городу, прийти на службу и как следует подцапаться с Мелифаро. Грешный магистр, да я без него жить не могу.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 «Ты идиот, сэр Макс!» — сердито говорил я себе. «Ты просто законченный кретин!» По неволе приходилось самому ругать себя последними словами, раз уж Джуффин забастовал. «На кой тебе понадобилось затевать эту эпопею с запиской? И ведь никто тебя за язык не тянул. Сам решил выпендриться. Ну вот сиди теперь тут, наслаждайся жизнью. А еще лучше плюнь на все и отправляйся домой, прямо сейчас, без всяких дурацких записок». Впрочем, я и сам понимал, что не воспользуюсь собственным разумным советом. Моё знаменитое ослиное упрямство. Как же давно не виделись. Я знал, что буду сидеть тут до утра, даже если небо разверзнется, чтобы обрушить на меня кошмарные видения, пригодные разве что для иллюстраций Дантова ада. Иногда принятое решение, каким бы дурацким оно ни было, связывает по рукам и ногам куда надёжнее, чем дюжина метров стальной проволоки.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 Возможно, на самой окраине этой сумасбродной мышицы и всё же. Сейчас, когда глаза мои были закрыты, я стал видеть лучше, чем прежде. Можно сказать, я наконец-то прозрел. Город мёртвых больше не казался мне пугающим местом, хотя и земным раем он тоже не был, скорее уж подобием сумрачного лимба, дарующего своим обитателям бесконечное спокойствие и бесконечную грусть. По белым камням его изящных башенок дождевой водой струилась печаль. Я откуда-то знал, что бессмертные обитатели Харумбы навсегда утратили способность видеть сны, но иногда, лунными ночами, им удаётся взглянуть на этот берег глазами сонных птиц. И ещё я знал, что число птиц в роще точно соответствует числу жителей Харумбы, и поэтому завтра утром, когда в городе мёртвых наступит время питькам у на верандах,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 И поскольку невозможно просто выбросить её в стерильный контейнер для мусора, что стоит на полу операционной, отпускают её на волю. И тогда человеческая смерть становится грузной чёрной птицей, меланхоличной и малоподвижной. Теперь, когда единственный смысл её бытия утрачен, она может только дремать в роще у стен хорумбы, среди белых листьев, почти утративших цвет от близости такого количества чужих смертей.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 неподдающемуся формулировке знанию вылится из тебя, как молоко из переполненного кувшина. Хранитель Харумбы появился рядом со мной спустя час или полтора после рассвета, когда мои веки утратили обретённую было прозрачность, съёжившись под первыми горячими лучами новорождённого солнца. Молча протянул мне свёрнутый в четверть листок плотной голубоватой бумаги, наградил долгим, испытующим взглядом. Кажется, ты всё-таки умудрился стать гостем Харумбы, незнакомец, заметил он. В его голосе не было ни упрёка моей бессермонностью, ни восхищения моим мастерством, обычная констатация факта. Вот дерзко тяно как. Всего на одну ночь, мягко сказал я. А может быть, я просто спал и видел странный сон о белых мостовых Харумбы, сладкой воде её фонтанов и безшумной походке бессмертных жителей. Как ты думаешь? Может быть, Бестрастно согласился пышноволосый великан. Помолчал и добавил: имея в виду, если ты когда-нибудь захочешь скрыться от смерти за стенами этого города, тебе не придётся платить деньги. "Спасибо", улыбнулся я. Но мне говорили, что вершителям не светят такая разновидность бессмертия. Скорее всего, тебя обманывали, спокойно возразил хранитель. Вершители не так уж отличаются от прочих людей, чтобы не думали на сей счёт суровые угуландские колдуны. А теперь уезжай. Харумба сейчас взволнована, как живое существо, как женщина, встретившая мужчину своей мечты. Не стоит испытывать её терпение. Ещё решит чего доброго поторопить события. Зачарованный город Уандука ко мне почему-то не равнодушен. проворчал я, поспешно забирая в корзину летающего пузыря. Так и норовят навек запереть меня в лабиринтах своих переулков. В древности, когда наши предки закладывали новый город, они старались поймать перелётную птицу и живьём замуровать её в фундаменте городской стены, откликнулся хранитель. Считалось, что вместе с птицей в городе навсегда поселится вольный ветер. Поэтому его жители не будут страдать ни от дурных снов, ни от пыли, ни от недостатка перемен.